«Анна Гор. развод, ты предал семью», читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Сати. «Я беременна». Эту фразу должна была сказать «я», потому что именно сегодня утром узнала о радости. Тест показал две полоски, а это значило, что я вновь беременна, и счастью не было предела. Я хотела поехать к Назару, чтобы сообщить ему лично о том, что у нашей Аллечки появится братик или но решила дождаться вечера. Занялась делами, все время поглядывая на телефон. Нетерпение захлестывало. Все-таки хотелось позвонить мужу и сообщить о радостной новости. Но вместо этого на мой мобильный поступил звонок от сестры. «Сати!» – прорыдала она в трубку. «Приезжай, приезжай, пожалуйста!» «Что? Что случилось, Ириска? Где ты?» «Просто приезжай, сестра! Я... я... я в нашем кафе!» «Будь там, я сейчас выезжаю!» На улицу я буквально выбежала, быстро села за руль автомобиля и постаралась успокоиться, чтобы не попасть в дорожное происшествие. И вот теперь я сижу в кафе, а моя незамужняя умница студентка-сестра оглашает меня фразой «Я беременна!» И если в моем случае новость о беременности для нашей всей восточной семьи – это долгожданное событие, так как у нас с Назаром несколько лет не получалось со вторым ребенком, пусть все врачи говорили, что по большому счету у меня проблем нет, но после первых родов беременность не наступала. Хотя нашим первенцам я забеременела быстро. И нашему счастью с мужем не было предела, когда родилась наша Аля. Но сейчас. Случай сестру известия о беременности просто шоковое. Я в полном ступоре смотрю в лицо своей сестренки, и сердце сжимается. «Что значит беременна, из? спрашиваю в раз пересохшими губами. «Ты сейчас шутишь, да?» Но моя умница-красавица-сестра лишь отрицательно качает головой, и в ее красивых глазах начинают сверкать слезы. «Я... я... я беременна...» повторяет вновь. «Я будто проваливаюсь в какой-то омот. Моя младшая сестра...» «Любимица отца. Ираида прекрасно учится в медицинском университете, и все семейство всегда гордится ее успехами. Мой строгий отец даже хвалится на больших семейных мероприятиях успехами своей любимицы. По сути, мы все стараемся его не огорчать, так как у отца шалит сердце, а после перенесенного инфаркта его лечащий врач запретил ему любые переживания». Риска. Выдыхаю вновь и не могу ничего больше сказать». Ребенок — это всегда был гадать. Я сама мама. Тем более я знаю, что такое мечтать о малыше иметь проблемы со здоровьем, когда есть понимание, что, может, никогда и не забеременеешь. И сейчас я смотрю в красивое лицо Ири и просто прижимаю свою младшенькую к груди, обнимаю ее и даю поддержку, о которой она меня безмолвно просит. «Расскажи мне, милая, кто отец твоего ребенка? Мы постараемся все решить». Сестра всхлипывает и переводит на меня свои темные глаза. Жмется, кусает губы, словно говорить не хочет. Не волнуйся, отцу пока ничего не скажем. Возможно, есть решение, если ты любишь этого парня, чувство взаимное, то... Но сестра вновь всхлипывает, и слезы текут у нее по щекам. А у меня закрадывается сомнение, которое душу леденит. Скажи мне, от кого ты беременна, сестра? Не бойся. Если что, я попрошу Назара по-мужски поговорить с твоим парнем. «Нет», – неожиданно повышает голос, и я даже от ее криков вздрагивал. Парочка посетителей, сидящих неподалеку, бросает на нас внимательный взгляд. «Только не твой муж! Не говори ему ничего! Только не ему!» Сестра начинает дрожать, как в припадке, а я беру ее руки в свои и говорю четко. «Расскажи мне, кто отец твоего ребенка! Позволь помочь!» «Это твой сокурсник?» Она вновь прикусывает губы и выговаривается надрывом. «Я... я не знала, кто он. Честно, Сати, я не знала. Мы случайно познакомились, я просто чуть не попала под его машину. Перепугалась. Он меня чуть ли не насильно усадил в автомобиль и подвез. А там... Я просто влюбилась без памяти и у нас закрутилась. Я так понимаю, он старше тебя, да?» Вглядываюсь в глаза сестры. Она кивает. «Не бойся, милая, просто скажи мне, кто отец. Почему ты так боишься назвать его имя? Я его знаю?» Пытаюсь докопаться до истины. А сестра шмыгает носом и произносит имя, от которого я вздрагиваю. Абаз Багиров?» Замираю в шоке. Гляжу на сестру во все глаза и поясняю осипшим голосом. «Ты сейчас про конкурента моего мужа говоришь?» «Того самого, Багирова?» «Переспрашиваю». чувствуя, как на спине выступают холодные капельки пота, учитывая, в каких отношениях наши семьи находятся. Я не знала, кто он, честно, я случайно. Я не думала, а потом, когда поняла, кто он, уже было поздно, продолжая за нее, прикусывая губу, когда осознание режет пониманием, что сестра влипла и серьезно. «Дай мне его номер телефона», — выговариваю ровно. «Что? Что ты хочешь сделать?» — спрашивает испуганно. Поговорить. Спокойно отвечаю, хотя на душе кошки скребут. Сказать, что Ираида попала, ничего не сказать. Но прежде чем делать выводы, я должна поговорить с мужчиной, который вскружил голову сестрёнке. Она всё-таки называет личный номер Абаса. Я же, успокоив, проводив сестру домой, звоню одному из тех, кто является злейшим конкурентом моего мужа. Багиров отвечает со второго гудка. Слушаю. Холодный голос. Я прикрываю веки, так как приходится разговаривать фактически с врагом Назара. «Я сестра Ираиды и хочу встретиться с вами. Нам нужно поговорить». Пауза еще длится, но затем мужчина называет адрес ресторана, куда я незамедлительно направляюсь. На ресепшене называю фамилию Абасом. Девушка-администратор, радушно улыбнувшись, провожает меня до углового столика, где сидит представительный молодой мужчина. С которым мы шапочно виделись и которого терпеть не может Назар. Это не любовь у них взаимная и имеет свои причины, о которых мне толком не известно. Единственное, что известно, Абас и Назар яростные конкуренты в сфере бизнеса. И я хочу понять, специально ли этот мужчина соблазнил мою сестру или здесь нечто иное. Неожиданно видеть жену Назар? Выдает нажимом, вглядываясь в меня. «Неожиданно узнать, что вы встречаетесь с моей сестрой», – бросая ответную фразу. И Аббас мрачнеет, прищуривается и по сторонам смотрит, будто ищет кого-то. Затем вновь фокусирует темный взгляд на мне. «Где, Раида?» «Дома», – отвечаю спокойно. «В этот час незамужняя девушка должна быть дома». Опускает глаза, глазам, сжимает зубы, жеваками играет. Затем вновь поднимает взгляд на меня. Я люблю твою сестру, говорит с нажимом, и она любит меня. А я выдыхаю горько, кусаю губу и выстреливаю правдой. Насколько я знаю, Базбагиров, ты женат. Дергается, будто удар хвостом получает, что совсем недалеко от действительности. У меня бракоразводный процесс, сообщает четко и добавляет, который начался задолго до того, как я встретил Ире. Прикрываю веки, понимаю, что сестра ни в чем не виновата, По сути, она молодая девчонка, которую закрутил в омут любви взрослый и влиятельный мужчина. Но все это грозит обернуться огромной катастрофой, учитывая, в каких отношениях находятся наши семьи и тот факт, что сестра беременна. Вы не понимаете, чем грозит моей сестре эта ситуация? Понимаете, что может быть? Всматриваясь в серьезное лицо мужчины. Поэтому наши отношения мы пока держим в тайне. Как только я получу на руки все документы, Ираида станет моей женой. Но до этого момента, который произойдет в ближайшее время, я не намерен ставить ее под удар. Так и хочется прокричать, что этот надменный тип ее уже подставил, когда уложил в постель и... Теперь она беременна. Я очень серьезен по отношению к Ираиде. Вновь заявляет уверенно. А я чувствую, как от напряжения у меня голова гудит. Взрывается просто. Мне становится плохо. Все начинает плыть. «Плохо стало?» Перед глазами возникает бокал с водой, который я принимаю с благодарностью. Делаю глотки освежающей жидкости и немного прихожу в себя. Понимая, что слабость прошла, Ба заглядывает мне в глаза и говорит спокойно. «Я не откажусь от Ираиды. Вижу, что ты любишь сестру, иначе бы не пришла говорить со мной. Поэтому прошу, дай нам немного времени. Дай мне разобраться со своими проблемами, чтобы решить все правильно». Понимаю, что если я расскажу о взаимоотношениях сестры с Багиром кому-то из семьи, я подставлю ее очень сильно. Оброшу позор на ее голову. Поэтому я отвечаю, собравшись. Хорошо, но времени у тебя мало. Кивает. Я знаю. Выглядывается в мои глаза и добавляет. Спасибо. Поднимаюсь и вновь нападает слабость. Опираюсь о стул, и Багира ловит меня за локоть. Может, врача? «Ты побледнева», — говорит участливо. Но я качаю головой. Просто устала. День сегодня наполнен потрясениями. Мне пора домой. Я провожу. Вдаёт ровно и не принимает мой отказ. Мы выходим из ресторана вместе. Багиров не отпускает моего локтя. Поддерживает. Но даже несмотря на это, после дождя на мокрой улице у меня каблук поскальзывается. И если бы не помощь мужчины, я бы упала. А так он на краткое мгновение прижимает меня к своей мощной груди, и я сразу же дистанцируюсь, как только возвращаю равновесие. Я сажусь в машину, уезжаю, еду домой, обдумываю всю ситуацию, в которой оказалась вовлечена. У меня никогда не было тайн от мужа. Назар – сильный мужчина, жесткий, но со мной просто необыкновенный. С ним, как за каменной стеной, что называется. Но в отношении других… Усманов скоро на расправу и сказать ему о том, что моя сестра его конкурент. Вся в мыслях я, только подъехав к нашему дому, замечаю неимоверное количество пропущенных от Назара. Кажется, я случайно оставила телефон на беззвучном режиме и забыла включить. Сжимаю мобильник в руках и захожу в дом, сразу же удивляясь тому, что в гостиной нахожу не только своего мужа, но и свекровь, которая вскакивает с дивана, будто только меня и ждала, и выкрикивает. А вот и она бесстыдница».